Глава четвертая. От рассвета к хаосу. Ночь прошла, и настало утро. Всю ночь они следили, чтобы огонь не погас, и вот когда на востоке стало проясняться, как раз дежурившие Роран и Лепис с облегчением, прищурив глаза, посмотрели на поднимавшееся солнце. Все же жители этой деревни куда-то пропали, и оставаться здесь до рассвета хоть и было необходимостью, но точно никому не хотелось. И раз все прошло без осложнений, Они смогли испытать легкое облегчение. Никто не пришел. Из леса никто не появился, и они сами не заметили тех, кто мог бы туда войти. Так, что будем сегодня делать? Для начала еще раз осмотрим деревню, а потом будем думать, входить ли в лес. Если тут что-то случилось, то дело точно в этом лесу. Других зацепок у них просто не было. Ляписки внула, согласно с тем, что другого варианта нет, а потом они посмотрели на палатку, где спал краса остальные. Хоть как господин Сайфа они себя не ведут». Услышав имя, Роран сразу понял, о ком речь. Он был связан с инцидентом, когда мужчина познакомился с Лепис, так звали лидера группы, который пригласил Рорана присоединиться к ним. А еще Роран вспомнил, чем парень занимался во время задания, потому Лепис подумала, что крас еще до недавнего времени мог вести себя так же, как и Сайфа. «Они ведь авантюристы железного ранга». Должны понимать, когда подходящее время и место. Может, они стали более тщательно выбирать. Да какая разница? Главное, что нам от этого не хуже. Так как лес был близко, дров в деревне хватало. Подкидывая в костер набранных дров, Ророн озвучил мысль: Вскипятим воду и подготовим завтрак? Надо бы красы остальных разбудить. Хорошо. Лепис, понимающе кивнула, Роран поставил кастрюлю на огонь и наполнил ее водой. На завтрак не хотелось есть ничего тяжелого, потому он слегка обжарил на огне тонко нарезанный хлеб и залил расплавленным сыром. Утром пить алкоголь не полагалось, потому они достали чайные листья из багажа, залили кипятком и приготовили некрепкий чай. Когда Роран подумал, что с завтраком покончено, из палатки выснулись Крас, Анджи и остальные. Как здорово, Роран! восхищенно сказал Крас, видя, что приготовление простого завтрака завершено. Роран же оставил это без ответа и лишь велел быстрее переодеваться и выходить. Роран, долгое время проведший на поле боя, мог так и спать в броне и с оружием, но как раз остальные спали без брони и оружия, так что им надо было одеться и вооружиться. Хотя они были опытными авантюристами, потому, выбравшись из палатки, оделись достаточно быстро. «После завтрака за работу. Осмотрим деревню». «Да. Вдруг найдем что-то, что позволит понять, что случилось». Рорен говорил, протянув чашку с чаем, крас взял ее, замотал головой, точно отгоняя сонливость, и отпил из кружки. «Хорошие чайные листья. Вкус насыщенный. Все благодаря нашему спонсору. Значит, это деньги из моего кошелька. В таком случае не буду отказывать себе и наслажусь». Горько улыбнувшись, крас стал пить, Рорен протянул поджаренный хлеб с сыром. Парень принял его с благодарностью и заметил, что на него сосредоточенно смотрят девушки, Откусив хлеб, он озадаченно наклонил голову. Неужели вы заметили мое очарование? А ты с утра болтлив как никогда. На поправлявшего волосы Краса посмотрел удивленный Роран, потом был странный взгляд Лепис, и вот он увидел хмурые взгляды своих напарников и нахмурился сам. Что, господин Роран, вижу ты подружился с господином Красом, да? – спросила Лепис из женской солидарности. Девушки сверлили их взглядом, от чего Роран испытывал неудобство. Но ответил на вопрос Ляпис. «Он ничего плохого точно не сделал, потому и сердиться смысла нет». «Может, и так?» «Не переживай. Пока он не сделает что-то со своим отношением к женщинам, друзьями нам не стать. Тогда мне немного легче». Ляпис вздохнула с облегчением. Поняв, что на него больше не смотрят, Рорен посмотрел на Красса, на которого как раз и были направлены взгляды, а тот ел хлеб и вернул товарищу задаченный взгляд. Понимая, что он ничего не сделает, Роран продолжил заниматься завтраком. Он нарезал хлеб и плавил сыр на огне, когда в голове раздался голос Сэны. «Братик, кто-то приближается. Их много!» Роран уточнил откуда, и Сэна сказала, что с запада. Мужчина положил хлеб с ножом и посмотрел на запад. На поле за домами он не видел ничего, о чем предупредила Сэна. Но способности Сэны, которая была королем безжизненных, превосходили человеческие. Пусть он сам ничего не видел, расслабляться было нельзя, так что Роран взял меч и вернул его за спину. «Господин Роран, что-то случилось?» Он положил хлеб и стал думать над ответом. Ничего не было видно, и даже если он скажет, что что-то приближается, ему вряд ли поверят. Конечно, при Ляпис он мог бы сказать о Сене, но красу и остальным он не мог сообщить, что его предупредил король безжизненных. Но без имени Сена у него не будет никаких обоснований. «Кажется, я что-то увидел. Понимая, что в это сложно было поверить, Роден так и не нашел подходящих слов, потому сказал хоть так, и Лепис сразу же напряглась. Она бросила свой хлеб и хлопнула по плечу Анже, которая тянулась к поджаренному хлебу. «Госпожа Лепис? Госпожа Анджи, можешь использовать дальнее видение. Это же магия для начинающих, конечно могу!» Дальнее видение – это магия, которая позволяет увидеть то, что находится вдалеке. Как и сказала Анже, она для начинающих. Ею способен пользоваться любой маг. Тут даже незачем спрашивать, умеет ли человек использовать эту магию. Но были маги, специализирующиеся лишь на боевой магии. Потому девушка и спросила. «Тогда используй. В том направлении? Ладно». Без лишних вопросов Анджи по просьбе Лепис зачитала магическое заклинание. «Что-то есть? Я ничего не вижу». «Не знаю, но у меня нехорошее предчувствие». Роран не мог раскрыть источник. Вот ему не мог дать четкого ответа, что расстраивало, но ничего поделать он не мог. Мужчина думал рассказать о сцене, но король безжизненных под боком куда опаснее, чем кто-то неизвестный. «Это чутьё наемников? Ему стоит доверять». «Не сомневаешься?» – спросил Роран, окрас закинул остатки хлеба в рот и покачал головой. «Это же интуиция наемника, прошедшего по полю боя! Не то, с чем стоит спорить!» Кивнув красу, Лейла и Лору принялись собирать палатку и другие вещи. Они не позавтракали, и если ничего не придет, Рора не знал, как будет извиняться, когда до его ушей донесли слова Анжи, активировавший магию. «Вижу наездников! Их... не пойму, сколько, но много!» «Судя по направлению, они идут со стороны Варгенбурга. Вряд ли будут проблемы, но встречаться с ними не хочется». «Не знаю. Я лишь чую, что попахивает неприятностями». «Если подумать, то к северу от леса идет война». И Рорен думал, что высока вероятность того, что это один из отрядов. Они не знали, зачем те идут в их направлении, но при том, что группа авантюристов готовит найденную в пустой деревне еду, выглядеть это будет не лучшим образом. «Не хватало, чтобы нас нашли. Анджи, они приближаются сюда?» Рорен затушил ногой костер. Они использовали сухие дрова, потому дыма почти не было, но если зрение хорошее, то даже его можно было заметить. «Похоже, что прямо сюда!» И бежать некуда. Остается лишь спрятаться в доме или сарае. Рорен думал бежать в лес, но было неизвестно, что там, потому соваться туда не хотелось. Тогда, наверное, так и поступим. Вообще ты лидер группы. Когда решение было принято, Крас думал приступить к делу, а Рорен буравил его взглядом. То, что кто-то приближался, понял не Рора а сцена, что не касалось краса, но когда это стало очевидно, дальше думать должен был крас. «Ну да, но ты ведь более опытный в таких вопросах, Роран!» «Отрицать не буду». Так Роран думал, но все же считал, что лучше не озвучивать такое. Но его размышления никого не волновали, все избавились от следов их пребывания.